Союз музыкантов пригрозил забастовкой и предупредил, что в стране не прозвучит больше и одна шестнадцатая ноты. Зрелищное предприятие подняли на ноги всех своих закулисных агентов и, разбив их на бригады, немедленно приступили к делу.